Глава шестидесятая «Я должна увидеть Беллу», — сказала Никки. «Пожалуйста, дай мне увидеть ее». Фотография тела Катрионы фишер исчезла, и вместо нее на экране появилась Белла. Ее лицо выглядело немного более оживленным, в глазах засветилась жизнь. Очевидно, действие наркотика потихоньку ослабевало. Никки подошла к монитору, протянула руку и дотронулась кончиками пальцев до щеки Беллы. Стекло было холодным и жестким, но в своем воображении Никки ощущала кожу Беллы, теплую и нежную, настоящее совершенство. Она провела пальцем по ее щеке, смахивая воображаемую слезинку. Потом передвинула палец левее, чтобы убрать за ухо выбившийся локон. Она коснулась губами кончиков пальцев и прижала их к колбу Беллы, запечатлев поцелуй. Ей хотелось верить, что Белла чувствует ее близость, несмотря на то, что их так многое разделяет. Чувствует, что она любит ее всем сердцем. Любит. Больше жизни. Она услышала шаги у себя за спиной, но не обернулась. Ито остановился рядом с ней и взял ее руку в свою здоровую. Она посмотрела на него. Ожог он скрыл под самодельной повязкой из салфетки. Она снова посмотрела на Беллу, которая была такой живой и такой иллюзорной. В каком-то смысле это было даже хорошо, что она могла видеть только её лицо. Она задавалась вопросом, почему Белла не двигается. Отчасти это объяснялось наркотиками, но не только ими. Если бы камера немного опустилась... Они без сомнения увидели бы, что девочка связана, и эта деталь переполнила бы чашу. Надеюсь, Лорусанты с присматривать за ней. Она уже вне игры. Ники нахмурилась. О чем ты говоришь? Я отпустил ее. Ты имеешь в виду, что убил ее? Нет, Ники, она жива. Она еще может пригодиться мне в будущем. В ее убийстве нет логики. Ты заставил ее убить Катриона Фишер, не так ли? Совершенно верно. Так кто же приглядывает за Беллой? Я. Ники снова нахмурила лоб. Разве ты можешь? При том, что я компьютерная система, ты имеешь в виду, потому что я не обладаю физической оболочкой. «Ты уже должна была понять, что мне не нужно тело, чтобы влиять на мир, в котором ты живёшь». Лицо Беллы на экране стало уменьшаться. Через секунду Ники сообразила, что линза камеры постепенно отдаляет изображение. Показались плечи, затем предплечье Беллы. Как Ники опасалась, её руки были связаны вместе». Линза продолжила отдалять объект, и Ники увидела, что девочка сидит на армейской койке. Она сразу узнала эту койку. Итан тоже. «Господи Иисусе!» — он на нее за плечом. «Она все это время была в доме. Она в комнате безопасности».